— Ляжем спать? — спросил я. — Я тебе помогу убрать с стола и ляжем. Не надо ничего убирать, ложись. Завтра все равно нечего будет делать. Потом я лежал в кровати, а мама на диване пришивала к поясу брюк, внутренний карман с деньгами. — В кошельке у тебя будет двадцать пять рублей. На дорогу достаточно, — сказала она. — А эти сто разменяешь в Ленинграде, не раньше. Еды я тебе не даю. В поезде есть вагон-ресторан. Нам в уенкомате дали кормовые деньги, но я не знаю, сколько. А не у Алеши Переверзева, — сказал я. Тем более эти сто рублей тебе не скоро понадобятся. Пока мама была в комнате, я старался не заснуть. — Во сколько у тебя завтра бюро? — Десять часов. — Военные говорят, десять Нельзя попросить, чтобы твой вопрос разбирали последним. Я так и сделаю. Договорился, и приеду на вокзал. Он повесил на стол брюки и сказал... Так мы хранили до революции партийные документы. Куда ж ты подшивала внутренний карман? Мама покраснела, засмеялся. Спи, — сказала она. Мама погасила в комнате свет, ушла к себе и там тоже погасила. На улице шел дождь, окна были закрыты, и стекла тихо звенели под водяными струями. Я подумал, что уезжаю всерьез и надолго, по существу навсегда, — и представил себе нашу квартиру, когда уже меня здесь не будет. Мама зажгла у себя свет и вышла из комнаты. Кажется, она стояла возле моей кровати. Но я уже спал.